Кертис забрал свёрток. Конечно, забрал. Он может и лопух. Но не до такой же степени. Просто схватил свёрток и побежал. Ясное дело, побежал, а как же Резко свернул в переулок. Сердце бешено стучало. Наступил на поломанную корзину. Поскользнулся, едва не проткнув себя собственной шпабой. Проехался лицом по кучам мусора. Набрал полный рот отвратительной сладковатой дрянь, отплевываясь и бронясь, тянул испуганный взгляд через плечо. Ни малейших признаков преследования. Лишь туман, глубокий туман, что кружил и шевелился будто живое. Он сунул свертых теперь сырой и скользкий, и под драный плащ захрымал дальше. «потирая отбитую ягодицу и пытаясь выпунуть на сладкий привкус изо рта». «Нельзя сказать, что на вкус это хуже, чем его завтрак. Пожалуй, даже лучше». «Человек познается по его завтракам», — говорил его мастер по турнирам. Кертис поглубже надвинул влажный капюшон, пропитанный запахом лука и нужды. Задернул кошелек со шпаги и вернул клинок в ножны. Потом выскочил из приулка и затерялся в толпе, едва-едва едва касаясь ладонью рукояти, которая вызывала так много воспоминаний. Учеба и турниры, блестящее будущее и восхищение толпы. Вехтованию, мальчик мой, это способ достичь успеха. «Зрители в стиле знают толк вехтований, любят своих бойцов. Ты сможешь сколотить целое состояние. Лучшие времена». Тогда он не родился в лохмоте, не выпрашивал обрезки у местных не грабил людей, чтобы выжить. Он скривился. Ограбил женщину. «Можно ли назвать это борьбой за выживание?» Кертис кратко бросил взгляд через плечо. Вдруг он убил ее. По страха мурашки побежали по коже. Просто царапина. Просто царапина, правда ведь? Но он видел кровь. Господи, пусть это будет просто царапина! Он потер лицо, словно надеясь прогнать воспоминания, но не слишком преуспел. Один за другим в памяти всплывали поступки, о которых он раньше и помыслить не мог, не то что совершать. И вот не стали обыденностью. Последний раз, убедившись, что хвоста нет, он юркнул с улицы в зловонный двор, а выцветшие лица героев прошлого пялились на него со старых листовок. Поднялся по проманявшей мочой лестнице вокруг ствола мертвого дерева, долго ковырялся ключом в липком замке. Будь ты проклят, гребаный терьмовый! Дверь неожиданно распахнулась, и Кертис ввалился в комнату, чуть не упав опять. Развернулся, запер ее и низко мгновений стоял. Пусть путь в темноте тяжело дыша. Кто бы мог сейчас поверить, что когда-то он фехтовал с самим королем, он проиграл. Ну, конечно же, проиграл. Пропустил два укола и был повержен Его величием в пыль. Но тем не менее. Он скрещивал клинки с королем. Вот этот самый клинок. Сообразил он, ставя шпагу в угол за дверь, зазубренную, потемневшую и даже слегка погнутую ближе к концу. Последние двадцать лет были одинаково неблагополучными как для шпаги, так и для ее хозяина. Скинув плащ, Кертис швырнул его в угол и вытащил сверток, чтобы посмотреть, что же такое он раздобыл. Какое-то время возился с лампой в кормешной темноте и, наконец, получил какое-то подобие света. Нахмурившись, когда жалкие заколки его комнаты появились в поле зрения. Треснувшее стекло на окне, оцаревшая штукатурка вздулась пузырями, бугристый тюфак, из которого торчали пучки салона, служившие ему ложем и немного деревянной скосопоченной мебели. На единственном столе, за единственным столом, сидел человек. Крупный мужчина в широком плаще. Череп покрывала сидеющая щетина. Он медленно выдохнул через плоский нос, и пара игральных костей выпала из его кулака на грязную столешницу. «Шесть и два», — сказал гость. «Восемь. Кто ты, черт побери?» Голос Кертиса сорвался от испуга. «Меня прислал, Рудок. Он снова брызгал кости. 65. Это значит, что я прыгаю? Кертис кинул косой взгляд на шпагу, стараясь сделать вид, что ничего не произошло. Интересно, как быстро он сможет прыгнуть в угол, обнажить клиндук, принять стойку? Ты уже прыгнул, сказал здоровяк, мягко собирая в кости в лату. Он поднял голову, глаза невыразительные, как у мертвой рыбы. Как у рыбы, лежащей на рыночном лодке. Мертвые, темные и печально поблескивающая. Хочешь знать, что будет, если тебе полезешь за шпание? Чертис не был хранителем. Никогда не был. Ему приходилось собрать всю свою мужество, чтобы прикунуть кого-либо, а когда поболел его, а сразу же будет тучевность. Нет, промотал он, как он сказал, плечи. Кейм мне зверта, приказал здоровень. Кертис повиновался. Это жилек. Казалось, будто любое стремление сопротивляться пути его кертису. Не осталось всем даже схитрить. Он едва-едва держался на ногах. Гость схватил брошенный на стол кошелек кончиками пальцев, растянул галом лавину и заглянул внутрь. Заломив от отчаяния руки, Кертис простанал. «Этот сон, что у меня есть. Я знаю», — ответил человек, вставая. «Я проверю». Он вышел из-за стола, и Кертис отшатнулся в шкафу, в котором ничего не было, кроме пыли и паутины. «Мой дух уплачет?» — или слышно спросил он. «А, а ты хрдур, если плачет дух?» Они обменялись взглядами. Тертис золотнул комок в горле. – А когда дух будет уплачен? Здоровяк высоко поднял плечи. – А как ты твой, как, это будешь, как он Тертис снова золотнул, прошептал дрожащими губами. – Когда дух другом скажет. Здоровяк приподнял одну бровь, разделенную напополам прокляшенную шарам. – У тебя есть еще вопросы? На которое ты не знаешь ответы. Их товарищик упал на колени, хватаясь за голову. Лицо в гости сквозь перенос слез расплывалось. Но сюда не было. Посещение рудокопа лишили его остатков горкости уже давно. Оставьте хоть что-нибудь, прошепта он. Хоть что ли? Гость обернулся, смотрев его взглядом пустых других глаз. А зачем?